«Может быть, мне удастся все-таки задержать вас еще на время?» спросила она с искренним сожалением. «Ведь ваше присутствие так мне приятно. Мне тоже хорошо с вами. И тем не менее, задерживаясь у вас, я пренебрегаю своими обязанностями и долгом дворянина, когда королю так не хватает преданных ему людей. Мои друзья должны быть беспокоятся обо мне». Мне бы хотелось надеяться, что, по крайней мере, вы поживете у нас до тех пор, пока мы не будем уверены в судьбе Гийома. Скорее всего, это произойдет не скоро. В Париже дела не терпят отлагательств. Но в случае, если вам понадобится моя помощь, вам достаточно будет позвать меня. Я буду жить на улице Кордери, номер 10, недалеко от Тампля. Это небольшой домик, принадлежащий мадам Кормье. Я все написал здесь, и он достал из кармана небольшой клочок, сложенный пополам бумаги. Я запомню и так. Но и вы тоже не забывайте, что в доме на тринадцати ветрах вам всегда будут рады. И что здесь, если понадобится, вы всегда найдете приют. Как для себя, так и для тех, кого вы берете под свою защиту. Как я должен это понимать? Очень просто. Море бьется у наших ног, а на другом берегу Англия. Кроме того, мой супруг владеет кораблями на побережье, семьей или частью, и, наконец, за исключением нескольких горячих голов, я считаю ваш Котантен надежным и население верным и преданным, каким мы сами этот дом А если вдруг при случае ему придется стать убежищем для... Бальи накрыл своей ладонью, лежащей на белой скатерти, стола руку молодой женщины, которую он не имел права называть своей дочерью, но которой в этот момент мог гордиться. Не говорите больше ничего. Я понимаю вас и благодарю. Можете быть уверены, я никогда этого не забуду. Седом тумани тумане раннего утра, перед тем, как вскочить на свою лошадь, которую накануне конюх привел из Варанвиля, Бали прощался с Агнес. В последний раз, обняв своего отца, она сунула ему в карман какую-то вещь, вес которой тот почувствовал сразу. Бали хотел достать ее, но Агнес ему помешал. «Это всего лишь несколько жемчужин». Совершенно мне не нужных. Пока не вернется Гийом, если Бог того захочет, они смогут вам пригодиться для службы королю. Ваш муж, возможно, будет недоволен. Он не мелочен. К тому же они мои. Берегите себя. И вы тоже, Агнес. Вы бесконечно дороги мне. Тем временем Вамосен Васи, Пьер, Аннеброн и Ан-Мари Анне Леосуа вели ожесточенную битву за спасение Тремена, используя для этого все запасы своих знаний. Больной уже меньше кашлял, но лихорадка не отпускала его, и он находился в состоянии беспамятства и постоянного бреда настолько яростного, что мудрая старая женщина, видевшая долгие свои годы много разрушенных и страдающих человеческих душ, не выдерживала и уходила из комнаты, чтобы присоединиться на кухне к Сидуни или перебирала свои четки в соседней комнате. Доктор же поначалу не обращал на это внимания, но как-то вечером взорвался с негодованием. Он зовет без конца. Подруга детства пробормотала себе под нос мадемуазель Леосуа, не отрывая глаз от вязания. Подруга детства, которой он признается в любви все дни напролет, в то время как у него есть такая обворожительная жена. А вы, случайно, не знаете того, о чем говорят? Это старая история, доктор, но, как и все подобные истории, она имеет трудную судьбу.